Глава 19. Зайка, мне нужно возвращаться на работу. Да, я знаю, киваю я, вспоминая те чудесные дни, которые мы провели за короткий отпуск мужчины. Николай усмехается и целует меня в щеку. Нет, я с радостью бы погулял подольше, но завтра приедут очень крупные заказчики, с которыми я построил уже шесть объектов в Самаре. Замечательно, тогда я тоже выхожу на работу, бодро отвечаю я. обдумывая, во что буду завтра одеваться. «Но только если тебе надоело сидеть дома!» смеется, целуя меня, на этот раз в губы, а у меня внутри все загорается. Я чувствую, как Николай излучает любовь и заботу, отчего в душе рождается такая нежность, что я не знаю, как перестать целовать мужчину. «Мне никогда не было так хорошо и спокойно!» Никогда я еще не чувствовала себя настолько любимой и нужной. Когда мой первый муж клялся в любви, все равно казалось, что тот неискренен. А Коля делает это совершенно по-другому. Утром следующего дня мы отвозим Машеньку в частный детский сад. Мужчина предлагал снова нанять нянечку, но я подумала, что ребенку будет веселее с ее ровесниками. Да, сегодня очень важная встреча, и мы с Николаем как на иголках. Ну, может, он и нет, а вот я очень нервничаю. Дело в том, что с сегодняшнего дня я теперь буду работать не только как юрист, но еще и как помощница директора со всеми вытекающими. Мы приезжаем в офис и поднимаемся в кабинет директора. Там уже нас встречает улыбчивая секретарша. — Доброе утро, Николай Анатольевич. — Здравствуйте, — кивает босс и подходит к двери кабинета. — Вика, принеси нам по чашечке кофе. — Сию секунду. Отвечает та и быстро убегает. «Когда они приедут?» Спрашиваю, присаживаясь рядом с мужчиной. «Через полтора часа. Я вчера вечером изучил проект договора. Хочу, чтобы ты тоже почитала. Если что, будем вносить свои предложения». Широко улыбается, а я замираю. «Ну, не знаю. Мне еще никогда не приходилось решать такие важные вопросы». Мужчина подходит ко мне, наклоняется и быстро, целуя в нос, ныряет рукой под блузку. «Все будет хорошо, любимая», — гортанно произносит, поглаживая в районе груди. От его слов и движений внутри все загорается. «Как же он мне дорог, мой защитник!» «Вот ваш кофе», — заходит в кабинет секретарша, а я краснею, быстро отпрыгивая от Коли. Тот же, наоборот, хватает меня и притягивает назад. Весь его вид Говорит о том, что ему все равно, что подумает девушка. Секретарша прокашливается, быстро ставит поднос на столик и, покраснев лицом, быстро уносится из кабинета. «Коля, мне неловко перед людьми!» «Леночка, ты не должна стесняться! Мы вместе, и пускай все знают, что ты моя! Я не буду скрывать наши отношения!» Я замираю, услышав такое смелое признание. Внутри разливается тепло, и я тянусь за поцелуем. Мужчина прижимает меня к себе и выдыхает прямо в губы. «Как же не хочется работать, я бы не вылезал с тобой из кровати!» м, -м, -м даже так?» – киваю я, слегка улыбнувшись. «Подожди до вечера, дорогой!» Николай смеется, и в это время его отвлекает звонок телефона. Он начинает с кем-то разговаривать, а у меня появляется время почитать документы. «Извините, можно войти?» Звучит за спиной, и я резко оборачиваюсь. «Виктор? Разве он еще не уехал в Самару?» «Бывший муж даже не смотрит в мою сторону. Все его внимание сосредоточено на Боссе». Тот кивает, приглашая мужчину сесть напротив. «Виктор, есть к тебе одно дело». «Думаю, потихоньку уйти из кабинета, но любопытство берет верх». «Зачем Николай его позвал?» «Беру бумаги и делаю вид, что читаю». Хотя сама полностью сосредотачиваюсь на разговоре. «Мы скоро начнем новый объект в Самаре. Ты должен выполнить закупку большого перечня материалов по самым низким ценам», озвучивает приказ Вяземский своему подчиненному. «Для этого потребуется много времени, чтобы выбрать самых выгодных поставщиков. Неделя. Сегодня я подписываю с заказчиками договор. Мне пришлось очень сильно снижать цену, поэтому будем экономить на всем». — Уверен, вы будете довольны моей работой, — самодовольно тянет Виктор, а я узнаю его манеру убеждения и подлизывания. — Ты уже прошел стажировку? — равнодушно тянет Николай. — Мне осталось три дня, но я готов параллельно заниматься этой работой. — Вот и отлично. Приступай с сегодняшнего дня. Все остальные нюансы обговоришь с производственным отделом. Как только Виктор выходит из кабинета, раздается звонок телефона. «Николай Анатольевич, здесь какие-то мужчины приехали!» По громкой связи объявляет Вика. «Пропусти их, это наши заказчики». В кабинет заходят двое в строгих костюмах и начинают приветствовать Вяземского. С широкой улыбкой Николай встает из-за стола и протягивает руку. «Как добрались? Без происшествий?» «Да, отдельное спасибо, Николай Анатольевич, что прислали за нами машину в аэропорт. Без проблем». Гости усаживаются за круглый стол вместе с нами и начинаются переговоры. Мы пробегаемся по всем пунктам договора, внося некоторые поправки, и подходим к заключительному этапу. «Как вы поняли, Николай Анатольевич, на этом объекте необходимо очень тщательно следить за ценой закупки материалов», напоминает седовласый мужчина, указывая на особые условия. «Да, Геннадий Валентинович, я раздал необходимые поручения своим сотрудникам». Тогда могу вас поздравить. Директора подписывают контракт и пожимают руки. Не успевает захлопнуться дверь за гостями, как Николай подхватывает меня на руки и кружит. «Леночка, все получилось! Ты бы знала, сколько сил пришлось приложить, чтобы вырвать эту работу из рук моих конкурентов!» смеется мужчина, а я улыбаюсь в ответ. «Было очень интересно наблюдать за твоей работой. Только вот один пункт договора мне не понравился». Босс ставит меня на пол, но из объятий не выпускает. Он глубоко дышит и счастливо смотрит мне в глаза. Ты о чем? Там, где написано, что в случае завышения цены предполагается штраф в десятикратном размере. Да, но, надеюсь, твой бывший муж профессионал и выполнит закупку согласно требованиям? Я бы сильно на него не рассчитывала. Все будет хорошо, выдыхает и зарывается пальцами в мои волосы. По моей коже будто электрический разряд пробегает, из груди вырывается сдавленный стон, когда мужчина начинает ласкать меня своим языком в районе уха. — Коленька, остановись! — шепчу я, не в силах сдержаться от его ласк. — Я не могу остановиться! — хмыкает тот, углубляя поцелуй. Вдруг слышу хлопок двери, выныриваю из объятий, пытаясь на ходу поправить свои волосы. — Извините! — шепчет Виктор. Могу ли я поговорить с Еленой? — Если она не против, говорите, — смотрит Коля на него пронзительным взглядом, дав понять, что тот зашел не вовремя. — Лена, можно наедине? — ставит меня в неловкое положение бывший, но я все же соглашаюсь. Мы выходим в фойе, и я прошу не затягивать разговор надолго. — Вот, значит, как? Вы теперь вместе? — нахмурив брови спрашивает мужчина. — Ты для этого меня сюда позвал? — «Да, мы вместе». Я все еще надеялся, что мы сможем помириться. Опустив глаза, бормочет себе под нос. «Это невозможно, Виктор. Я встретила самого дорогого мне человека, и он сделал мне предложение. Сама не знаю, зачем я это все ему рассказываю. Даже так удивляется и громко вздыхает. Я хочу увидеть свою дочь перед тем, как уеду обратно в Самару». Я не думаю, что смогу организовать встречу. Николай не захочет видеть тебя в своем доме. А где Машенька сейчас? В частном детском саде. Но туда не пускают посторонних. Хочу быстрее избавиться от ненужного мне общения и вернуться к любимому. Назови адрес, я подъеду туда. Достаточно грубо просит мужчина. Нет, Виктор, не нужно строить из себя папашу. Ты первые три года жизни ребенка даже не задумывался о свидании. А теперь у Машеньки будет новая счастливая семья. Прошу тебя, не мешай. Мужчина сжимает скулы и, неоднозначно посмотрев мне в глаза, молча уходит. Вот и хорошо, иди. Снова возвращаюсь в кабинет к Николаю и сажусь рядом с ним. — Лен, прости меня, — шепчет мужчина, а я удивленно улыбаюсь. — За что? — Не стоило мне брать твоего бывшего мужа на работу. Я вижу, как он тебя донимает. «Я ему уже все сказала». Мужчина заключает мое лицо в горячей ладони и целует. «Дорогая моя, любимая, я никогда не отдам вас никому. Вы только мои. Я знаю, что Николай никогда нас не бросит, но еще я знаю Виктора. Он наверняка захочет отомстить, лишь бы это никак не коснулось моих любимых». «Ничего не бойся», будто слыша мои мысли, говорит громче, и я киваю. Он хотел увидеться с Машей, но при этом излучал негативные эмоции. «Я хочу удочерить Машу», — встает и обнимает меня за плечи. «Лена, я не подпущу его к девочке. Пускай занимается работой, которую я ему поручил, и уезжает в Самару». Чувствую себя ужасно из-за сложившейся ситуации. Возможно, я в чем-то не права, и родной отец должен встречаться с ребенком, но мое внутреннее чутье... подсказывает мне, что их нужно оградить друг от друга. «Предлагаю отметить новый контракт в ресторане», выводит меня из дурных мыслей любимый. Я закусываю губу, раздумывая над его предложением, но, видя, как тот улыбается, сдаюсь. «А как же, Машенька? Возьмем ее с собой!» набирает номер любимого ресторана и заказывает столик на троих. «Но ее еще рано водить по таким заведениям, может, лучше в кафе?» Смотрю удивленными глазами на мужчину, а тот лишь отмахивается рукой. — А кто нам что скажет? Я заказал столик под шатром. Посидим в спокойной семейной обстановке. Хитро улыбается, не пряча глаза. — Мы ненадолго, часиков до девяти. — Ну хорошо, я согласна. — Тогда собирайся, поедем за Машей. Мы садимся в машину и направляемся за город. Детский садик находится в том же поселке, что и дом Николая, сорока минутах езды от работы. С нетерпением жду встречи со своей доченькой. За время больничного я совершенно отвыкла находиться без ребенка более одного часа. Тихонько заходим в группу, чтобы понаблюдать за Машенькой со стороны. Малышка играет со своими ровесниками, весело кружась возле огромного мячика. Увидев нас, она с криком «Ура!» бежит к нам и прыгает на руки к мужчине. «Тебе понравилось в этом саду?» Коля целует девочку в щеку и крепко прижимает к себе. «Да, очень!» с восхищением рассказывает, как подружилась с местными детишками, играя в песочнице. Собрав Машеньку, мы выходим на улицу. Краем глаза замечаю проезжающую в пятидесяти метрах от нас машину, очень похожую на ту, на которой передвигается Виктор. «Наверное, показалось», говорю вслух и потираю глаза. «Дорогая, — Что тебе показалось? — Как будто только что проехала машина Виктора. Оглядываюсь по сторонам, но больше ее не вижу. — Скорее всего, я ошибаюсь. — Ты думаешь, он за нами следит? — улыбается Николай, усаживая малышку на детское сиденье. — Да нет, вряд ли он до такого дойдет. — Со мной вы в полной безопасности, — успокаивающе бодро говорит мужчина, и мы направляемся в ресторан. Спустя час я полностью забываю о негативных мыслях и начинаю снова радоваться жизни. Мои любимые рядом, а значит, все будет хорошо. Машенька с удовольствием доедает пирожное, а я, счастливая, растворяюсь во влюбленных глазах мужчины».